К одиннадцати вечера оба проспекта опустеют, и, прогуливаясь там, она будет походить на проститутку. А кого из проезжающих водителей заинтересует грубое обращение с ночной бабочкой? И ведь она даже не могла отказаться от встречи. Бандит угрожал вычислить ее квартиру и немедленно нагрянуть. Что же делать? Проклятые деньги жгли ей руки, но не потому, что оказались платой за убийство мужа. Нервно мечась по квартире, Ирина в какие-то моменты даже забывала о том, что уже вдова, а потому, что таили в себе страшную угрозу для нее самой, такой красивой, умной, изысканной. И ведь как назло, некому обратиться, не только за помощью но даже за советом. Впрочем, на секунду она вспомнила о своем соседе, который был влюблен в нее уже свыше двадцати лет. Вспомнила и тут же презрительно усмехнулась, покачав головой. Нет, это ничтожество и рохля ничем ей не поможет. Он способен только все испортить. А что, если оставить записку? Ирина присела к столу, торопливо бросала несколько слов. «Боже, да она начинает сходить с ума! Что толку в записке? Если ее и прочтут в милиции, то она к тому времени уже будет мертва!» Разорвав записку на мелкие клочки, Ирина выбросила их в помойное ведро и принялась думать дальше. «Ехать близко!» Так что у нее в запасе примерно полтора часа. Как же быть? Кому обратиться? Что делать? Едва ей в голову пришла эта мысль, как Ирина сразу поняла, что именно в ней ее спасение. Нет, недаром она всегда считала себя умной женщиной. Торопливо присев к телефону и, держа перед глазами сегодняшний номер газеты, Она быстро набрала телефон фирмы «Досуг». — Алло, я по объявлению. — И что вы хотели? — бесцеремонно поинтересовался женский голос. — Можно заказать девушку на ночь? — Для чего? — То есть как для чего? — удивилась Ирина. — Вы же фирма «Досуг». — Это я знаю, — усмехнулась собеседница. — Вам нужна лесбиянка? — Да, лесбиянка, наверное. Черт их знает, никогда не общалась с лесбиянками. А вдруг она окажется трусливой и откажется мне помочь? Нет, наверное, лучше нормальную. Нет, вы знаете, мне нужна обычная девушка. Дело в том, что у моего мужа сегодня день рождения, а он уже давно предлагал мне заняться любовью втроем. Вот я решила сделать ему подарок. В семейной жизни, знаете ли, необходимо разнообразие. Хм, как ни странно, но интонация этого восклицания была скорее протестующей, чем одобрительной. Но мужу-то к мужу, хотя лично я бы на такой подарок не решилась. Да насчет мужа я пошутила. Зачем-то согласилась Ирина. — У меня тут есть сосед, друг детства. Вот и хочу его порадовать. — Ладно, женщина. Диспетчершу явно начал утомлять этот спор по пустякам. — Девушка приедет. Тогда сами во всем разбирайтесь. — Вы наши расценки знаете? — Да, знаю. — Говорите, куда ехать. — Но вы еще не спросили... «Какую бы девушку мне хотелось, брюнетку или блондинку?» В трубке удивленно хмыкнули. «А вашему соседу не все равно. Впрочем, говорите, у нас есть и те, и другие. А мне нужна высокая, стройная брюнетка. Примерно тридцати лет, можно чуть старше». Ирина еще не знала, зачем хочет подобрать себе нечто вроде двойника. Тем более, что крутой все равно ее никогда не видел. Ну, тридцати у нас нет, все моложе. Впрочем, Ольге уже где-то двадцать пять-двадцать шесть годится. Записывайте адрес. Итак, она обо всем договорилась, все продумала и теперь оставалось только ждать. За те сорок пять минут, что прошли между вызовом проститутки и звонком в дверь, Ирина успела выплакаться. Все кончено. Прежняя беззаботная жизнь резко оборвалась. И что теперь ждет в будущем? Когда подошло время, Ирина отправилась на кухню, и там, стоя в темноте, стала следить из-за занавесок, за входом в подъезд. Проститутка вошла одна, Ирина сразу поняла, что это высокая девица в белом плаще и есть та, кого она ждет. Выждав пару минут, пока она поднималась по лестнице и убедившись, что за ее гости нет никакого хвоста, Ирина пошла открывать. — Привет, подруга! Хрипло поприветствовала ее высокая, смуглая брюнетка, с довольно приятными, хотя и неправильными, нос рековат а губы узковаты, чертами лица. — Это ты звонила? — я кивнула Ирина. — Заходи. — Ты чё, лесбиянка, что ли? — едва переступив порог, поинтересовалась гостя.